Глава 14. Начало странствий, новый способ отмечать путь, тревога, свиньи в лесу, перемена картины, они видят море. Риди поднялся еще до восхода и разбудил Уильяма. Они бесшумно оделись, чтобы не разбудить миссис сигрев В каждом из спинных мешков лежало по две бутылки с водой, завернутых в пальмовые листья, чтобы они не разбились, и соленое мясо. Ридди взял сухарей и ещё кое-какие вещи, которые могли им пригодиться, а также накрутил поверх пояса две верёвки, чтобы в случае нужды привязать собак. Потом Риди взял свой топор и ружьё, и Уилья попросил взять на плечо небольшую лопату. Старик подошёл к одному из бочонков с водой, напился сам, дал напиться Уильяму и напоил собак. Вскоре маленькая экспедиция тронулась в путь и скрылась за пальмовой рощей. «Как вы думаете, мастер Уильям?» – спросил Риди, останавливаясь. «Как мы отыщем путь обратно? Ведь чаще леса хоть кого собьет с пути, и тут нет ни дороги, ни тропинки». «Не знаю, я только что думал об этом, и у мальчика с пальчик. Он бросал крошки, которые унесли птицы». «Ну, мальчик с пальчик поступил неумно». «Лучше мы будем отмечать деревья, как американские индейцы. Они рассекают их кору одним ударом острой секиры, но метят не каждое дерево, а через десятое. Первое справа, второе слева. Это не нетрудное дело. Американцы не останавливаются, они метят деревья на ходу. Начнем же. Вы возьмите левую сторону, вам легче работать правой рукой. Я возьму топор в левую». «Смотрите, видите разрез? Я его сделал без усилий. Было довольно тяжести топора, и это может служить отметкой пути в течение очень многих лет. Впрочем, у меня есть и другой друг в кармане. Карманный компас бедного капитана Осборна. Он не укажет нам обратного пути, но даст понятие о том, какой курс держать теперь». «Судя по солнцу, я могу сказать, что в настоящую минуту мы идем как следует, но вскоре мне придется прибегнуть к помощи компаса». «Все это я отлично понял, Риди, но объясните, зачем нам лопата? Вы вчера не сказали, что мы возьмем ее». «Не сказал, так как не хотел тревожить вашей мамы, но самого меня беспокоит мысль, есть ли на нашем острове вода». «Если нет, нам рано или поздно придется переселиться». «Правда, мы, может быть, добудем воду, делая углубление в песке отмели. Но она, конечно, окажется несколько соленой и нездоровой. У нас на берегу небольшие водяные запасы. А если начнется бурная погода, как мы достанем воду с Великого?» Однако, очень часто добывали воду, копая землю там, где на поверхности ее не имелось. Затем-то нам и нужна лопата. «А куда мы теперь идем, Риди?» «К заветренному берегу острова». «Почему вы называете его так?» «Потому что здесь ветры всегда дуют с известной стороны. Мы пристали с подветренной, ветер нам дует в спину». В эту минуту собаки заворчали и с кинулись вперед. «Что там?» – скрикнул Вильям. «Постойте здесь» сказал Риди, беря на перевес «Я пойду посмотрю». Риди осторожно шёл. Собаки ожесточённо лаяли. Вдруг из-под груды пальмовых листьев выскочили все свиньи, которых переправили на остров с корабля их хрюкая, понеслись прочь. Собаки за ними. «Это только свиньи», с улыбкой заметил Риди. «Не думал я, что домашние свиньи напугают меня. Назад, Ромул, назад, Рэм!» Закричал старик. «Надеюсь, у нас не будет других, более опасных приключений», со смехом сказал Уильям. «Но сознаюсь, я испугался». «Не мудрено. я не думаю, чтобы здесь были страшные звери, но это может случиться. Всего надо ждать. Только не бегите при виде беды, бежит трус. Кстати, мастер Уильям, никогда не взводите курка до последней минуты». Риди справился с компасом, призвал обратно собак, и путники снова двинулись. Через час они сели, чтобы закусить. Собаки легли подле них. «Не давайте собакам воды, мастер Уильям», – в разговоре заметил старик. «Не давайте им и солонины. Покормите их сухарями». «Но они очень хотят пить». «Что делать?» «Во-первых, нам самим нужна вся эта вода, а потом я хочу, чтобы они почувствовали сильную жажду». Скорые исследователи снова двинулись в путь, и через полчаса заметили, что они идут совсем не по такой равнине, как прежде. Иногда они поднимались на настоящие холмы и потом спускались вниз. «Я рад, что в этом месте острова слегка гористая местность», – сказал Риди. «Так у нас больше надежды отыскать воду» посмотрите ка перед нами совсем гора сказал вильям делая за руку на дереве чем лучше идем на нее волнистую почву все еще покрывали кокосовые пальмы даже гуще чем прежде исследователи шли дальше, поглядывая на компас наконец стало заметно, что увилля устал как вы думаете риди сколько миль мы прошли спросил мальчик думаю около восьми Не больше? Нет, часто справляюсь с компасом и делая отметки на деревьях, идешь не скоро. Думаю, что мы проходили не больше двух миль в час, но деревья поредели, значит, близка вершина горы. Да, Риди, мне кажется, я уже снова вижу синее небо. Они спустились в маленькую впадину, снова поднялись и, дойдя до вершины, Уильям закричал. Море! Риди, море! «Верно, мастер Уильям, и я доволен». «Мне казалось, что этому противному лесу и конца не будет», — сказал Уильям, выходя из чащи пальм.